Так, роман «Арбитман» в рецензии на туристы и корявистый с первых строк размашисто именует Прилепина писателем-сталинистом. Примечание. Профиль. 17 апреля 2014 года. Конец примечания. И огромный роман по «Арбитману» затеян с целью легко понятной реабилитировать своего любимца Сталина. Видимо, Прилепинское письмо грозному вождю показалось критику слишком амбивалентным, двусмысленным, да и попросту куцым. Для столь серьезного дела нужен, конечно, большой роман, выполненный в дьявольской технологии. Реабилитируемый ни разу в романе не появляется, ни прямо, ни косвенно. Подскажу Роману эмильевичу Прилепин не первым и единственным решает подобную задачу. Лет за 80 до обители был писатель ее выполнивший и очень недурно. Звали его Михаил Булгаков, а Роман – мастер и Маргарита. Правда, чистоты эксперимента Михаил Афанасьевич не выдержал объект апологии все же проявился в финале московской гастроли воланд произносит в честь сталина что-то вроде тоста один из любимых жанров иосифа виссарионовича поскольку опасный политический замысел арбитман разоблачил сходу точность в деталях становится ни к чему усложняет картинку и профессионализм критика Трудно борется с его же фильетонной лихостью. Придется и нам выловить некоторое количество ляпов. К моменту начала романа Сталин уже пять лет как генсек в а Троцкий исключен из партии и скоро будет выслан. Имя Троцкого то и дело мелькает на страницах книги, а Сталин не упомянут ни разу. Ну, нет его среди архитекторов репрессий. Есть начальник Соловков, садист-интеллектуал Эйхманс, тут он назван Эйхманисом, есть чекист Ягода. Во-первых, Роман Эмильевич, не пять, а семь. Сталин стал генсеком в 1922 году. Тяжело больной Ленин диктует знаменитые строчки Сталин слишком груб, и этот недостаток вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека, поэтому я предлагаю товарищи обдумать способ перемещения Сталина с этого места 4 января 1923 года. Во-вторых, Троцкий не скоро будет, а уже выслан на Принцевы острова, 10 февраля 1929 года, примерно за 4 месяца до того, как начинается основное действие обители. В третьих, чекист е который, цитата из романа, в Москве заместитель начальника ГПУ, присутствует исключительно как фигура речи, каламбур, вовсе не в качестве действующего лица. А именно это предполагает контекст критических инвектив арбитмана еще чаще упоминается другой видный чекист Глеб Бокий, и вполне возможно, неназванным он фигурирует в сцене показательных выступлений спортсменов перед чекистами. Однако персонажем тоже не становится. Конечно, критику антисталинисту хотелось бы, чтобы вместо Горького На Соловки летом 1929 года прибыл лично Сталин и собственноручно убил на Секирке штук 200 лагерников. А какие-то условности, вроде исторической достоверности, фабулы и композиции романа и прочее, шли бы лесом вместе с ягодной бригадой. Тенденция важнее. Впрочем, помимо виртуального сталинизма, то есть момента этического, У Арбитмана к обители есть и чисто литературные претензии. В одном из эпизодов, например, главный герой вспоминает, что Сухой Закон был введен в стране после НЭПа, отчего и водка стала редкостью. На самом деле все обстояло точнехонько наоборот. НЭП в СССР дотянул аж до начала 30-х, а Сухой Закон суровое детище войны и военного коммунизма, был отменен в 1923 году, и вскоре у нас стали выпускать водку Рыковку. Все так, и даже умиленное у нас относительно решения Совнаркома. Но давайте все же найдем алкогольный, так сказать, эпизод. «Откуда такая водка?» – удивился он, видя извлеченную бутылку с разноцветной наклейкой. Со времен НЭПа не видел ничего подобного. А потом ведь еще был сухой закон. Все самое вкусное давно допили. Согласитесь, здесь не так все определенно. И писательский прокол вовсе не очевиден. Речь идет о такой водке с разноцветной наклейкой, то есть, вполне возможно, Николаевской, которая брендировалась много ярче бесцветных этикеток «Рыковки». Дореволюционные остатки как раз допивались в ранние уже НЭПовские, двадцатые по замоскворецким шалманам, чему свидетелем очень мог быть Артем, а на Соловках с их складами и с хронами Проклятое наследие наличествовало по определению. Галя насмешливо посмотрела на Артема и ответила. «Хорошая водка. Всегда в наличии для оперативно-следственных мероприятий. Расстрелов. Оборот. А потом ведь был еще сухой закон». В разговорном варианте вовсе не обязательно означает «после чего-либо». В конкретном случае «непа» вполне может значить и вследствие чего-то или параллельно чему-то, как, судя по всему, и надо понимать в контексте диалога Артема с Галей. То есть «все самое вкусное» из «раньшего», так сказать, времени, допили в относительно мирные и неповские 1921-1923 годы, а потом пошло другое, советское, так сказать, невкусное. Все помнят разговор Барменталя и профессора Преображенского из «Собачьего сердца» о вкусовых качествах рыковки. Если бы в обители Водка присутствовала именно здесь и единожды. Можно было бы мимоходом упрекнуть автора в слабом знании предмета. Но вот пьют и раньше, и позже. Она продается в соловецких магазинах, и Захар указывает исторически достоверную цену – три с полтиной. Идем дальше, по черному списку Романа Эмильевича особенно удивительный в книге юрнические рассуждения большевика Эйхманиса о большевистском новоязе дело не в цинизме героя, а в анахронизме новояз калька с английского слова new speak, которая появилась через 20 лет после описываемых событий в романе 1984. -й. ага и так сказать, особенный и, так сказать, удивительны. Владимир Высоцкий пел в героической балладе о борьбе «Жили книжные дети, не знавшие битв» и дальше хорошо, изнывая от мелких своих катастроф. Это я к тому, что нужно быть совсем упертым книгачеем, Чтобы предположить, будто для такой элементарной конструкции, как новояз, нужна английская калька и оруэлл. Ведь уже существовали и вполне употреблялись и опояз филологов-формалистов Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, существовавший с 1916 года и пародирующий их Кисияз Корнея Чуковского по вашему собственному Романа Мильч, определению. Не только большевик, но и, так сказать, садист-интеллектуал. А вот что пишет доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы Нижегородского госуниверситета Алексей Коровашко в кандидатской диссертации 2000 года «Бахтин и формалисты в литературном процессе 1910-х годов. Другой фанатической ассоциацией, которую влечет за собой название центрального органа формалистов, является изобретенный английским писателем Джорджем Оруэллом Новаяз. Так назывался официальный язык Океании, страны, в которой происходит действие романа 1984 -й. Главной чертой новояза, призванного обслуживать идеологию так называемого ангсоца, английского социализма, было обилие аббревиатур, по терминологии Оруэлла, слов цепей. Как верно подметил Оруэлл, подобные слова цепи стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти века. Особенная тяга к таким сокращениям была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Мы бы добавили «опояз», «рапп», «гахн», «лев», «ахр», «лцк», «локав» и многие другие. То есть не ихманис цитирует посредством путаника захара аурла а сам англичанин оговаривает что нашел new спику русских большевиков коллективного так сказать Эйхманиса, и никакого анахронизма я не отказал себе в удовольствии оставить на сладкое александра кузьменькова с его эталонных кондиций антиприлепиным. Есть вещи, которые русский человек обязан любить взахлеб. Футбол, рыбалка, 100 грамм с прицепом, песни группы Любе, шашлыки на пленере, проза Захара Прилепина. По поводу первых пяти пунктов разногласия худо-бедно допустимы но в последнем случае приемлемо лишь похвальноное единомыслие. Не умеешь научат, не хочешь заставят. Ибо тут наше все помножено на национальную гордость великороссов. Не подумайте плохого про мою пятую графу, но прилепенскую прозу я не люблю. Ничего плохого я не думаю, поскольку знаю, прочие писатели, от Заила Кузьминкова тоже выхватывают регулярно. Другое дело, что его дар памфлетиста или мизантропия, а может, как всегда, все вместе, особенно ловко канализировались в антиприлепине. Вообще, данное направление функционирует в критике по каким-то очень уж дворовым законам. Рецензент, понимая, что в одиночку ему против Прилепина не продержаться и раунда, вынужден всуя поминать авторитетов, уходить в казуистику, так сказать, понятий, а то и истошно звать больших пацанов. — Ну, как я на Жамойтелите! — призывает Павла Александровича, Алексея Федоровича, Дмитрия Сергеевича. Как Анна Наринская обосновывает передачу романа в так называемые «хорошие руки»? Роман Арбитман звучит долгим эхом героических книжных детей антисталинистов, авторитетов двадцатого съезда, строгих поборников ленинских норм. Кузьменков, повторяю, честнее, за широкие спины не прячется групповым интересам не прикрывается. Напротив, как бы противопоставляя себя прекраснодушному цеху медоточивых рецензентов, апеллирует не к понятиям, а к здравому смыслу, как он его себе представляет. Сознавая, впрочем, что да, один в поле не воин, и побить Прилепина лучше проверенным оружием, да тем же Орбитманом, тем паче, что рецензия Орбитмана появилась в апреле, а черная метка, рубрика такая, Кузьменкова в июльском номере журнала «Урал». А вось подзабыли за три месяца. «Туфта, гражданин начальник», так называется опус Кузьменкова, Тут же это туфта разъясняется эпиграфом вдруг кто не в курсе кстати почему не солженицынская тухта если уж принято по укрепляющейся традиции побивать захара прилепина александром исаевичем от чего в не привлечь весь словарь бодающихся телят роман ильч пишет особо не акцентируя небогатую мысль Охранники и зэки в основном стоят друг друга. Но Кузьминкову надо объяснить, как прилепен здесь отчаянно и тошнотворно банален. Четвертью века ранее о том же писал довлатов я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей, между заключенными и надзирателями. Мы были очень похожи и даже взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы. Зона. Идея публике приглянулась, а потому была повторена многажды и на все лады. Лет десять назад Ерофеев обобщил. У нас в России для садистов рай состоявшиеся садисты становятся жертвами садизма. Но дай жертвам власть, они тоже станут садистами. Маркиз де Сад, Садизм и XX век. И вслед за другими ревнителями матчасти, попасть в просаг с датами и сроками, большинство рассказов зоны написано в 60-х, первое издание Эрмитаж, 1982 год, никак не четверть века ранее. К тому же Сергей донатович заранее вывел записки надзирателя из Соловецко-ГУЛАГовского контекста. Солженицын описывает политические лагеря. Я – уголовные. Виктор же Ерофеев не лет десять назад, а в 1973 году опубликовал с о Маркизе де Саде в «Вопросах литературы». С него и началась разнообразная и подчас курьезная известность этого автора. Может, Кузьминков читал одного только Арбитмана, не заглянув Прилепина? Очень похоже. Снова как по нотам. «Новояз», «Нэп», Про сворачивание НЭПа, кстати, всем было ясно с 1928 года, с объявленного курса на индустриализацию. И кузьминковская ирония, цикл и совнарком ликвидировали НЭП досрочно, до 11 октября 1931 года, на самом деле чистая констатация. Сухой закон, который Кузьминков объявил в 1917 году, Тогда как Савнарком тогда просто пролонгировал решение царского правительства 1914 года. Вслед за арбитманом Кузьменкову почему-то очень надо обрушиться на гастрономические сравнения. Да так, чтобы летали крошки и сахарная пудра в полнеба. Зачем? Кулинарные метафоры в обители показывают отношение голодных лагерников к еде. Религиозное и чувственное одновременно. Поиздеваться, конечно, можно, но сначала лучше представить себя внутри ситуации. И Кузьминков, и Арбитман вовсе не лишены воображения. Я бы также порекомендовал коллегам поиронизировать на темы соответствующих мест в Иване Денисовиче. Кондитерский сюрреализм само собой внятного объяснения не имеет. Как и абсолютно современная Феня Соловчан. Приблуда, блюда до базарица. Разборка с Бадуна. Кстати, Колобродов уверен, что это и есть блатная музыка двадцатых. Колобродอฟ, разумеется, вовсе не в том не уверен и вообще говорил примерно о том же, разве что без оргазмического сарказма. На самом деле мемуары и свидетельства тех лет, как будто вчера написаны. Разве что тогдашние русские выражались яснее и образней. Забавляют жаргонизмы вроде приблюда и позырить, но может они и тогда вовсю звучали. А там, где необходима аутентичность, Захар точен. Блатная музыка строго принадлежит старой фене. Что касается жаргонизмов, можно продолжить. Мудень, сейчас говорят мудель, очень современно звучащая, без блата никак, и по сегодняшнему междуметием связкой бля, но речь-то у Колобродова про другое, о разных лексических пластах правомерности их смешения. В писательском языковом диапазоне, поскольку рядом с этими приблудами, поэт Игорь Афанасьев воспроизводит речь блатных. «Ну, где Захар точен?» «Из-за стирок влип, прогромал стирочнику цельную скрипуху барахла». Но тут грубая гаца подошла. Фраера хай подняли. Чуть не ступил на мокрое. Об этом я и писал. И, по-моему, достаточно внятно. кузьминков понял по-своему, но никаких обид. Разве что сошлюсь на Наума Коржавина в пересказе того же Довлатова. Я пишу не для славистов Я пишу для нормальных людей. Когда Александр остается без поддержки Романа, а бой с тенью продолжать надо, ему становится трудно. Он напоминает слепого пью, от которого сбежал по воды. Остались громкий голос и амбиция, а ориентация в пространстве потеряна. Критик начинает метаться. Он то пеняет Прилепину, что тот не отразил некоторых соловецких событий 1929 года, не заглянул, мол, в источники, то обвиняет его в преувеличенном внимании к другим источникам-мемуарам, голосит о копипасте, это после обчищенного аркбитманато, то, устремив палец в небо, указывает автору, что тот на самом деле имел в виду, так прискорбно, что не расшифрованным осталось имя главного героя артртем горяинов и напрасно ведь явная отсылка к александру петровичу горянчикову из мертвого дома лишняя звезда на авторской погон дарю находку всем желающим. Принимаем подарок и продолжаем ряд с корнем горще версия А может, сам Максим Горький – прототип Артема? История с географией очень даже бьются. И на этом фоне претензия Кузьменкова. Слон имени Прилепина – довольно-таки странное место. Горький в 1929 году, похоже, сюда вовсе не заглядывал. Выглядит напрасный. А может, Дима Горин из советского кино? поскольку интеллигентный герой Александра Демьяненко бьет блатаря Высоцкого прямым в челюсть, совсем как Артем Ксиву. Федор Михайлович, однако, очень в тему. Подсознание как же. Главное, пожалуй, у невольных соавторов Арбитмана и Кузьменкова апелляция к редактору Елене Шубиной, выполненная в странноватом миксе «Джер» наезда, лести и подобострастия, чистой Достоевской. Орбитман лишь подвешивает вопрос. Интересно, чем роман-обитель так приглянулся редактору именной серии издательства АСТ, строгой и рафинированной Елене Шубиной? кузьминков тезис разворачивает. Одолев первую сотню страниц, Я остановился в легком недоумении. Да что такое право? Ни полукруглых сосков, ни блинов с израстом по окоему. Парадокс. Разгадка обнаружилась в выходных данных. Литературный редактор Е. Д. Шубина. Вот стала быть и причина скоропостижной грамотности. Переводить с Прилепинского на русский брались и катамин И Шлыкова. Удачнее прочих с задачей справлялась именно Елена Даниловна. И примером тому грех. Но к середине обители редакторский поводок заметно ослабевает, и бесконвойный ЗП становится вполне узнаваем. Подтекст очевиден. Объяснить редактору серии, насколько она промахнулась с изданием и автором. По сути, это претензия, уже высказанная Анной Наринской. Обитель должен был написать не прилепен, только обращенная не к абстрактному, так сказать, культурному сообществу, а по конкретному адресу. И знаете, что напоминает? Мемуар Семена Липкина о том, как Александр Твардовский, пытаясь пробить роман Василия Гроссмана «Сталинград», впоследствии за правое дело «В новом мире», Искал авторитетных союзников и обратился к Михаилу Шолохову. А тот якобы грубо ответил. «Кому вы поручили писать роман о Сталинграде? В своем ли вы уме?» «Я против». Либеральная критика множество раз мстительно припоминала классику сей пассаж. Иллюстрировала им директивно прокрустову суть соцреализма. Невозможность маломальски свободного творчества при советской власти, анекдоты о союз писательских нравах. Однако все направление антиприлепен, особенно в свете обители, как-то органично сводится к этой фразе «Кому вы поручили писать о Соловках?» И роман, положа руку на сердце, совсем неплох. Да вот только автор никуда не годится. О литературе как таковой в столь серьезной ситуации думать некогда и незачем.